Рокки Марчано. Ушедший непобеждённым. В 1952 году великий американский боксёр Рокки Марчано стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, а спустя 4 года ушёл из бокса непобеждённым. На профессиональном ринге Марчано провёл 49 боёв и не потерпел ни одного поражения. Причём лишь шестерым его соперникам удалось избежать нокаута. Когда Роки Марчано был абсолютным чемпионом, многие ценители бокса и спортивная пресса упрекали его в недостатке элегантности в манере боя. Его любили сравнивать с бульдогом, который вцепился в жертву и не отпускает до тех пор, пока не растерзает. Марчано и в самом деле сражался необыкновенно яростно, приняв низкую стойку и в ближнем бою осыпая противника короткими мощными ударами. Но специалисты понимали, что только такая тактика и может принести ему успех. Рост Марчано составлял 180 см. Весил он 86 кг, а почти все его противники были и выше, и тяжелее. На дальние или средние дистанции шансов на победу у него было гораздо меньше. Однако все без исключения отмечали исключительную силу духа Марчано. Почти все его бои складывались исключительно тяжело, и он одерживал победы, что называется, на зубах, презирая боли страшные удары соперника. После знаменитой победы над стареющим Джо Луисом, например, Мурчану 2 недели не выходил на улицу, настолько было обезображено его лицо. Впрочем, силы воли было ему не занимать и вне ринга, потому что с детских лет сыну итальянского иммигранта и инвалида, родившемуся 1 сентября, В 1923 году в городе Броктоне штата Массачусетс пришлось бороться за существование. Прокормить большую семью отец не мог. Ирокки чистил снег на улицах и мыл посуду в барах. Став постарше, работал землекопам и укладчиком газовых труб. С детских лет он увлекался спортом, но не боксом, а бейсболом. Мечтал о самых больших достижениях в этой любимой американцами игре. но сломал руку и больше не играл. К тому же в 1943 году 20-летнего Рокки призвали в армию. Шла Вторая мировая война. Рокки служил на одном из американских кораблей, охранявших берега Англии. Будучи на берегу, молодой моряк, естественно, заходил в знаменитые английские пабы. В одном из них он однажды так отделал приставшего к нему местного хулигана, что хозяин заведения пригласил морчану заглядывать к нему по субботам, чтобы принимать участие в кулачных боях, которые тот устраивал для посетителей и платил бойцам за это деньги. Словом, когда закончилась война, и Марчано вернулся в Америку, он уже хотел приуспеть именно в боксе. А для этого потребовалась вся его беспримерная воля, и тренировался он не щадя себя. Многое в методике тренировок, кстати, Марчано изобрёл сам. Первым, например, начал отрабатывать свои знаменитые короткие удары в бассейне. Преодолевать сопротивление воды трудно, но он изнурял себя такими тренировками по 2 часа в день, а кроме того, проделывал множество других упражнений. Чтобы сохранять идеальную спортивную форму, Марчанов ввёл вдобавок почти пуританский образ жизни, над чем нередко посмеивались его спарринг-партнёры. Полностью отказался от спиртного и табака. с исключительной точностью соблюдал режим дня. Восхождение Рокки Марчиано к успеху началось под руководством опытного менеджера Элла Вейла, который умело рекламировал славного парня из Броктона и извлекал максимальную финансовую выгоду из условий каждого матча. Правда, популярность пришла к Марчиано не сразу. Свой первый бой на профессиональном ринге он провел в 17 марта 1947 года, и хоть и выиграл, не очаровал зрителей своей манерой. Только в следующем году на него, наконец, обратили внимание, а настоящая слава пришла после знаменитого боя с постаревшим Джо Луисом, который состоялся 26 октября 1951 года. В восьмом раунде судьи остановили бой, присудив Рокки победу. После этого Марчиано последовательно побеждал одного соперника за другим, приближаясь к решающему бою с тогдашним абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Джерси Джо Уолкотом. Эта встреча состоялась 23 сентября 1952 года в Филадельфии в присутствии 40 тысяч зрителей. Уолкот был старше Марчиано на 9 лет, и бой сложился для Рокки очень тяжело, Как впрочем и почти все его бои. Один из репортёров в отчёте о матче Марчано и Уолкота писал так: Ставки шли явно в пользу Марчано, 9 против 5. Сам же Уолкот понимал, что в его 38 лет невозможно выдержать все 15 раундов энергичного натиска со стороны претендента. Поэтому, как только рефери дал команду сходиться, бодрый ветеран быстрым шагом приблизился к Марчано и принялся за дело. Спустя минуту он плотно ударил Марчано, и тот упал, чтобы встать на счет четыре. Публика была в шоке, многие мысленно расставались со своими деньгами. Второй и третий раунды не очень смотрелись, разве что все увеличивался синяк под глазом Марчано после скользящего удара у Олкота. Вскоре в ближнем бою Джерси Джо снова поставил претендента в трудное положение, но опять же Марчано поднялся быстро. Он хмурился, будучи явно недовольным собой. Девятый раунд самый тяжёлый и упорный. Чарли Голдман в своей знаменитой шляпе дал Рокки Совет принять более низкую стойку. Рокки присел, и в какой-то момент Олкот ударил его локтем по макушке, что открыло старую рану. Впрочем, есть потери и у чемпиона. И Вейл то и дело возобновляет дебаты по поводу большой повязки под глазом Олкота. которую, по его мнению, наложили вопреки правилам. Но сидящие за судейскими столиками так увлечены происходящим на ринге, что отмахиваются от него словно от назойливой мухи, и оскорбленный Эл с угрозами отходит в сторону. Этот зловещий раунд выиграл Марчиано, но с небольшим преимуществом. Тем не менее, направляясь в угол, он впервые улыбнулся. В перерыве секунданты Рокки нашли способ остановить кровотечение. Очень живой 11-й раунд. Идёт обмен резкими ударами. Олкот, понимая, что силы уходят, боксирует очень энергично. Даже с дальних рядов видно, что уроки опасный разрыв носа, а синяк под левым глазом всё больше напоминает сливу. Все восхищаются его безразличием к боли. Решающий момент. После 12-го раунда Чарли Голдман, его тренер, залечивая разрыв теперь уже между глазами, сказал ученику: Сейчас ты должен свалить Джо, иначе будешь искать подыря. Роки кивнул. В 13-м раунде Мурчано долго маневрирует и как бы оценивает состояние чемпиона. Затем он загоняет Джерси Джо в угол и наносит левый короткий удар, но неудачно. Олкот пытается уйти на середину ринга, но страшный правый хук ставит чемпиона мира на колени. Напряжённая тишина в зале. В какие-то мгновение Олкут не двигается, затем валится с широко раскинутыми руками. Рефери Чарли Дегерт объявляет Марчану 19-м чемпионом мира. Олкут был совсем плох, в себя он пришёл спустя 5 минут. Все были согласны, что он проявил мужество, но на сей раз столкнулся с ещё большей готовностью идти до конца. Можно удивляться. Проявляя неукротимую силу духа на ринге, в обыденной жизни Рокки Марчано был мягким, отзывчивым, деликатным человеком. Давая интервью репортерам, никогда не позволял себе сказать худого слова о соперниках, не то что многие другие чемпионы. А когда Рокки нокаутировал одного из своих противников, Кармину Винги, и тот двое суток не мог прийти в сознание, победитель все это время провел в больнице, не смыкая глаз. После выздоровления Винги Марчано отдал ему свой гонорар за матч. О необыкновенной деликатности Рокки позже вспоминал и его менеджер Элвей. Вот этот человек тактичностью как раз не отличался и позволял себе бесцеремонно влезать во все дела Марчано, полагая, что без него тому успеха не видать. В конце концов, Рокки решил сменить менеджера. Но сделал всё для того, чтобы максимально сгладить ситуацию. Пригласил Элла в ресторан и сердечно поблагодарил за всё, что тот сделал. Поначалу я вскипел, вспоминал потом Вэйл, но дружелюбное лицо Мурчано, его рассудительность и моя любимая рыба подсказали, что он действительно чудесный парень, если не самый лучший из всех, с кем я имел дело. Хротки Мурчано оставался абсолютным чемпионом до 1956 года, защитив свой титул 5 раз. С ринга он ушёл, вняв просьбам жены, которая переживала за него в каждом бою. А поскольку, как истинный итальянец, Рокки считал, что ничего дороже семьи на свете нет, то 27 апреля 1956 года объявил о своём уходе из профессионального бокса. В 49 боях Он не потерпел ни одного поражения и в 43-х нокаутировал соперников. Оставив ринг, Марчиану стал удачливым предпринимателем, приумножив миллионы, заработанные боксом. Вдобавок, в 1957 году он даже снялся в фильме «Капитан Дэвид Грифф». Несколько лет его семья наслаждалась счастьем и покоем. Но 31 августа 1969 года Небольшой личный самолёт Роки Мерчано потерял управление и упал на кукурузное поле неподалёку от городка Ньютон в штате Айова. На следующий день Роки Мерчано исполнилось бы 46 лет.